превосходило своей кошмарностью оставление Одессы. Стихи, накатясь к морю, войска совершенно забили город. Противник, идя по пятам, настиг не успевшие погрузиться части, расстреливая артиллерией и пулеметами сбившихся в кучу на пристани и малу людей. Прижатые к морю, наседавшие толпой люди падали в воду и тонули. Стон и плач стояли над городом. В темноте наступавшей ночи